Голова 54 Магда развернула тонкую ткань и подняла ее, чтобы Мерит мог увидеть, как она выглядела, когда висела в лабиринте Сидоры. Заинтересовавшись, Мерит положил меч обратно на красный бархат и пересек комнату. Магда видела сквозь шелковистую ткань его силуэт, когда он пробежался пальцами по изображенному заклинанию. Это поразительно. «Я определенно думаю так же. Это спасло мне жизнь». Мерит откинул край полотна, чтобы взглянуть на Магду. «О чем это ты?» «Монстр, который убил Исидору, гнался за мной. Он явно хотел убить меня, как и Исидору». Монстр преследовал меня по всему лабиринту. Я заблудилась и просто пыталась держаться от него подальше. Он все же загнал меня в тупик, расположенный за этой тканью, но не смог пройти сквозь полотно. Ткань каким-то образом остановила его. мэрред поднял край полотна, чтобы рассмотреть все неаккуратно нарисованные символы. «Я понимаю, почему», – сказал он, изучая символы. Исидора сказала мне, что нарисованные заклинания – плод работы, говорящей с духами, что они мощные и значимые. Он все еще рассматривал рисунки на ткани. Даже не сомневаюсь. Он кивал сам себе, переводя взгляд с одного символа на другой. Я научил ее основам этих заклинаний, но она добавила несколько очень специфичных элементов. Исидора сказала, что мертвые вынуждены внимать им. Мерит посмотрел в ее сторону, но промолчал, поэтому Магда снова заговорила. «Могу подтвердить правдивость ее слов». Магда встряхнула ткань. «Полотно остановило монстра, мертвеца, и он не смог до меня добраться, не сумел пройти через занавес». Исидора говорила, «Мертвые должны внимать тому, что она рисует». Вот почему я верю, что убивший Исидору и пытавшийся убить меня был действительно мертвым. Он обратил внимание на это предупреждение. Это, конечно, может быть правдой, но не обязательно. Мерет взял ткань и накинул ее на руку, а затем зашагал по комнате, оттянув один ее край и рассматривая нанесенные символы. Однако это очень меня тревожит. Это защитные заклятия, созданные, чтобы охранять мертвых. Защитные заклятия? Мерит, почему Исидора беспокоилась о мертвых? Почему во всех коридорах были полотна с нарисованными заклятиями, которые смогли остановить мертвеца? Мерит пару секунд смотрел на Магду. Возможно, потому что у нее была причина бояться их. А может, это была лишь мера предосторожности. Ведь она имела дело с миром духов, это было ее ремеслом. Кроме этого, она искала духов, запертых в мире живых. Эти духи принадлежат жителям Гранденгарта, чьи тела забрал генерал Куна. Но это только духи мертвых, не сами мертвые. К чему ты клонишь? А что, если слухи правдивы и волшебники в подвалах замка? могут вернуть мертвых к жизни или к ненастоящей жизни. Ну, ты понимаешь, о чем я. Что, если они создают монстров из мертвых людей, неразумных рабов для выполнения приказов?» мерит вскинул бровь, возвращая ей шелковистую ткань. «Я научился не отвергать то, что на первый взгляд звучит нелепо. Но ты на самом деле веришь в это?» Магда забрала у него ткань и аккуратно сложила ее. «Я не знаю, во что верить». Магда вытянула перед собой сверток. «Но сплю под этим». Она подумала, что Мерит станет над ней смеяться, но она ошиблась. «Умница». Пробормотал волшебник, снова погружаясь в раздумья. «Мерит, происходит так много событий, в которых нет смысла». «Боюсь, случится нечто ужасное, и я не успею докопаться до правды. Мне кажется, это беспокоит только меня». «Меня это тоже беспокоит», – тихо ответил Мерит. Его слова застигли Магду врасплох. Она не ожидала, что он это скажет, хотя и надеялась. Очень сильно надеялась. Именно из-за этой надежды она пришла к нему». Но его слова все равно стали для нее неожиданностью. «Спасибо», – прошептала Магда. «Ты права. Вокруг творится слишком много необъяснимого. Не только то, о чем ты упомянула, но и многое другое. Каждый случай по отдельности выглядит безобидным и вполне объяснимым. Но если рассматривать их совокупность, эти события вызывают подозрения». «Ты знаешь, кто сможет помочь нам в поисках ответов?» Размышляя, он поглаживал изогнутую часть замысловатой металлической конструкции. Она напоминала макет проверочной сети, которой Магде уже доводилось видеть. «Возможно», — наконец сказал он. Воодушевившись, Магда подступила ближе. «Я слушаю». Он повернулся к ней. «Ты знаешь о перебежице?» «О перебежице?» «Нет. Какая перебежчица О ком ты говоришь?» День или два назад к колдуне из Древнего Мира, женщина, по слухам близкая к императору Сулакану, прибыла в замок в поисках убежища. «Я слышал, она сказала, что хочет присоединиться к нашему делу. Если это правда, она должна что-то знать о планах врага. Мы ведь знаем очень мало о том, что происходит в Древнем Мире». Я не слышала о ней. Ты прав, мы определенно должны поговорить с ней. Ты знаешь, где ее найти? В подземелье. В подземелье? Если она перебежится и хочет присоединиться к нашему делу, что же она делает в подземелье? До меня дошли слухи, что ее судили, признали шпионкой и собираются казнить. Магда изумленно посмотрела на него. Я даже не слышала об этом деле. Мерит поднял бровь. «А почему должна была? Ты же никто забыла?» Магда скорчила гримасу. «До смерти бараха я знала намного больше о том, что происходит в замке, чем сейчас». Она скрестила руки на груди. «Нам нужно повидаться с ней и выяснить, может ли она что-то рассказать». «Я уже пытался, мне не разрешили поговорить с ней». «Должны же быть люди, которые захотят помочь!» Размышляя над этой проблемой, Магда подошла к столу, где лежал Меч Истины, и посмотрела на него. Лорд Рал сказал, что несколько офицеров пристегнули ему. «Ты знаешь кто?» «Офицеры Рэндалл и Морган. Я доверяю им. Они оба помогут мне». «И оба они со своими войсками где-то за пределами эйдин Генерал Грандволл, возглавляющий внутреннюю гвардию, тоже произнес клятву. «Я знакома с ним, хотя и не так хорошо. Он часто приходил к бараху с отчетами». Мерет кивнул, приняв этого внимания. «Я всего раз или два встречался с ним. Но начальник внутренней гвардии точно ходит к заключенным. Он посмотрел на Магду. Ты знаешь его достаточно хорошо, чтобы он впустил меня?» и разрешил встретиться с колдуньей. «Думаю, меня он впустит. Возможно, я смогу уговорить его, и он позволит тебе пойти со мной». Мерит улыбнулся, но тут же снова стал серьезным. «Будем надеяться, что колдунью еще не казнили, и она захочет говорить с нами». «Тогда это первое, что мы должны сделать. Ты знаешь кого-нибудь еще, кому можно доверять?» Мерит потер подбородок. Я знаю много людей, заслуживающих доверия, но большинство из них не поклялось верности лорду Ралу. Поэтому я не могу ручаться, что их глазами не смотрят сноходец. Многие не принимают угрозу всерьез, и это дает врагу преимущество. Тогда нам не стоит говорить с ними. Я знаю одного человека, которому можно доверять, и он принес клятву. Кто это? Он назначен охранником сельфиды Я доверяю ему и знаю, что он верил в бараха. Поскольку он почти всегда находится возле Сельфиды, он видится со многими высокопоставленными людьми, которые приходят или уходят. Он также много знает о волшебниках в замке, знает, кто чем занимается и тому подобное. Ты говоришь о куине Ты знаешь его? Мы выросли вместе. В юности я иногда гуляла с ним по лесам вокруг Эддиндрила. Мы ходили к уединенному пруду, в котором жили гагары. Ты была влюблена в него? Магда почувствовала, как краснеет. Нет, ничего такого. Он мне нравился, но мы были еще совсем детьми. Куин на пару лет старше меня и потому производил на меня впечатление. Впрочем, сам он больше интересовался своими дневниками. А, да, дневники Куина. Ты точно знаешь его. Он все время корпел над книгами, любил изучать прошлое, убеждал меня, что история – это людские поверья, и однажды он станет историком в замке и напишет обо всем происходящем». Кажется, Куин преуспел в этом. Произнес Мерит, поднимая перевязь со стула и перекидывая ее через голову. Он повесил ее на правое плечо, а ножны оказались у левого бедра. У него скопилась целая стопка дневников, которые он держит при себе, охраняя Сильфиду. «Это как-то развлекает его», – предположила Магда. «Полагаю, скучно находиться там большую часть своего времени». Мерет взял со стола меч и вложил его в красивый ножны с золотой и серебра. «Пойдем, узнаем, сможешь ли ты убедить генерала грандвола провести нас в подземелье». «Ты часто берешь с собой меч истины?» Я никогда не упускаю его из виду. В нем уже закреплены некоторые элементы заклинания для подготовки к окончательному процессу. Полагаю, это случится не скоро, но даже с нынешней силой. Этот меч – опасное оружие. Я не хочу, чтобы он попал не в те руки. Магда решила, что в этом есть смысл. Она подхватила сверток с кушетки и сунула его под мышку. Проходя мимо книжной полки, она остановилась и показала на крошечной глиняной фигурке людей, плавающей в воздухе, возле свисающего с полки конца маленького свитка. «Мэрит, могу я спросить, что это такое?» Мэрит стащил свиток с полки. Маленькие фигурки поплыли вслед за свитком. Я называю это гравитационным источником. Улыбнувшись маленьким фигуркам, парящим в воздухе, Магда повернулась к нему. «Как?» «Если ты подкинешь что-нибудь в воздух, оно упадет на землю. Все мы отчасти похожи на эти крошечные фигурки. Гравитация притягивает нас к земле». Мерет развернул свиток, чтобы показать ей изображенное внутри заклинание. Магда немного встревожилась, увидев, что измененная благодать является частью заклинания. «Ты создал гравитацию заклинанием?» «Не совсем». Я создал заклинание, притягивающее определенные вещи. Полагаю, ты согласна, что это лишь имитация гравитации. В этом случае заклинание притягивает эти глиняные фигурки. Поэтому они всегда вынуждены находиться рядом с изображением заклинания. Так же, как и мы, вынуждены оставаться на Земле из-за гравитации. Поэтому я назвал его гравитационным источником. «А для чего оно?» Магда была озадачена рисунком и глиняными человечками рядом с ним. «Для какой цели?» «Не знаю. Я просто придумал его, пока работал над кое-чем более важным. Я никогда не думал о его назначении. Полагаю, оно всего лишь служит мне развлечением». Он сложил свиток, чтобы тот мог поместиться в руке. Фигурки плавали рядом. Мерет взял руку Магды и вложил в ее ладонь свернутую бумагу. «Вот, дарю, чтобы ты улыбалась». Магда держала сложенную бумажку на ладони, наблюдая, как маленькие глиняные фигурки летают рядом с ней. «Серьезно? Это мне?» «Конечно, если ты пообещаешь так же прекрасно улыбаться каждый раз, когда смотришь на них». «Обещаю». Произнесла Магда, подхватив фигурки и положив в карман. Взявшись двумя пальцами за крестообразную гарду, Мерит приподнял меч на несколько дюймов, а затем, убедившись, что тот легко выходит из ножен, позволил ему упасть обратно. «Что ж, а теперь посмотрим, успеем ли мы поговорить с перебежчицей до того, как ее обезглавят». Магда кивнула и поспешила за Меритом. В первый раз после смерти Бараха Магда не чувствовала себя в полном одиночестве. С ней был тот, кто верил в нее, прислушивался к ней и собирался помочь.